Господин с горы встречает лиса с горы. Сколько времени прошло с тех пор, как он забился в нору, господин с горы не знал. Время он отсчитывал по собственному сердцебиению, но сбился, поскольку лисье сердце в его груди билось иначе, чем сердце человеческое. Вероятно, четверть суток. И его до сих пор не нашли. Он подумал, что крестьяне бросили его искать и вернулись в деревню, отозвав собак. А еще подумал, что теперь нужно держаться подальше от людей а между тем его начал терзать голод. Бурчание в животе становилось все злобнее. О том, чем лисы питаются, господин с горы предпочитал не думать. Снаружи зашуршали листья. Кто-то шел по лесу, вернее, передвигался с поразительной скоростью. Господин с горы решил, что это какой-то даос. Обычные люди были медлительны и нерасторопны, а походка бессмертных мастеров легко узнавалась, потому что была сродни порыву ветра. Шуршание листьев оборвалось как раз возле норы. Господин с горы замер и постарался задержать дыхание. Он лежал тихо-тихо, но злобное рычание в животе его выдавало. Листья зашуршали громче, послышался звук, похожий на тот, какой издают, принюхиваясь. Потом человеческая речь. Кто-то переговаривался у норы. «Гэ-гэ!» послышался женский голос. «Что ты делаешь?» «В норе кто-то есть», — объяснил мужской голос. Оба голоса звучали певуче, а тембр был необычен и господин с горы понял, что ошибся, люди так разговаривать не могли. Это были другие существа, быть может, призраки или духи, но он их понимал так же хорошо, как тех крестьян, что за ним охотились. «Или я после перерождения способен понимать любую речь?» – подумал господин с горы, забиваясь в нору еще глубже. «Давай разроем ее», – предложила женщина, и в ее голосе прозвучало плохо скрываемое оживление и жажда убийства. «Отойди», – велел мужчина. А потом что-то с такой силой выдернуло господина с горы из его укрытия, что во все стороны полетели комья земли, а от норы осталась лишь развороченная земля. Господин с горы закачался в воздухе и не сразу сообразил, что вытащили его из норы за хвост. За то, что осталось от хвоста. «Ба, да это лис!» – удивился мужчина. Господина с горы вздернули еще выше, и он увидел прямо перед собой глаза молодого мужчины. Два миндальвидных, прозрачных, как еще не застывшая живица, сияющих золотом глаза, с вертикальными зрачками. Живица – смолистое густое вещество, добываемое из хвойных деревьев. Зрачки чуть расширились, сузились и снова расширились. Незнакомец приглядывался к тому, что извлек из норы. В голове господина с горы приливала кровь, а хвост немилосердно болел. «Отпусти меня!» – взвизгнул он. Незнакомец удивленно приподнял брови. «Не понимаю. Что ты там тявкаешь? Ха-ха, я не понимаю этого лиса. Какую занятную штуку я нашел?» «Фу, он шелудивый какой-то. Брось его!» – брезгливо сказала женщина. «Ха-ха!» – отозвался мужчина, раскачивая господина с горы за хвост. «Я заберу его на хулишань. Услышав это, господин с горы похолодел. Помимо горы Таушань, на которой жили бессмертные мастера в этих краях, была и близнец Персиковой горы. Хулешань или Лисья гора. Люди обходили ее стороной. Считалось, что на горе живут злые духи в обличье лис. Несколько раз на гору отправлялись шаманы изгонять упомянутых злых духов, но ни один из них обратно не вернулся. Поползли слухи и зловещую гору нарекли проклятым местом. Приглядевшись, хоть это и было сложно сделать в его положении, господин с горы смог убедиться, что слухи о горе Хулишань были вовсе не слухами. Молодой мужчина с желтыми глазами, вытащивший его за хвост из норы, человеком быть не мог. Выдавали его не только вертикальные зрачки, но и уши, торчавшие среди огненно-рыжих волос. Настоящие лисьи уши. Пара человеческих ушей тоже была, а еще хвост тоже лисий и очень острые ногти на пальцах рук. Все прочее было человеческим и облачено в щеголеватое одеяние цвета увядшей травы, что необыкновенно шло к цвету его волос. «Это лисоборотень», — понял господин с горы. Женский голос принадлежал тощей девчонке, непритязательного вида, уши и хвост у нее тоже были, но не такие роскошные, как у мужчины. «Гэ-гэ», занула девчонка, «вечно ты тащишь домой всякую дрянь». «Полегче», — проворчал господин с горы. «На себя посмотри». «Не понимаю, что он говорит», — сказал лис с горы, «но он явно тебя обругал». Девчонка скорчила презрительную мину. «Почему мы его не понимаем? Это ведь лисье наречье. «Не совсем. Я ведь способен понять любое лисье тявканье. Будь та лиса даже с другого конца Поднебесной. А этот как-то по-особому тявкает. Или это какой-то неизвестный вид лисы? Или он просто недоумок и тявкать нормально не умеет?» Сказала девчонка. «Там видно будет». Сказал лис с горы, гортя господина с горы перед лицом, чтобы разлететь со всех сторон. «У него полхвоста нет. От него разит псиной. Видимо, смертные затравили его собаками». «Куцехвост!» – процедила девчонка самодовольно. Лис с горы кивнул. «Так и будем его называть. Когда выучится тявкать, спросим его настоящее имя. Хм, а вот интересно, понимает ли он нас?» Господин с горы понимал, и тем унизительное было то положение, в котором он оказался.